Центром этого северного отделения русского каганата была, вероятно, Старая Руса, а Шахматов и Платонов даже предполагали, что этот город следует идентифицировать с русским островом, упоминавшимся арабскими писателями, хотя это предположение с нашей точки зрения неприемлемо. Разрыв в отношениях с югом, явившийся результатом наступления Хазарф, должно быть болезненно отозвался на экономической жизни новгородского региона. Мы можем вспомнить, что даже в более поздние времена, в киевский период, население Новгорода зависело от поставок зерна из района оки А ильменская русская компания шведских купцов и их посредников, должно быть, терпела серьезные убытки из-за разрыва связей с русским каганатом. Новые отряды варягов, которые продолжали пребывать из Скандинавии и останавливались в Северной Руси на пути в Приазовье, не имея возможности двигаться на юг, начали грабить коренное население Северной Руси. Есть упоминание об одном из таких эпизодов в житии святого Анскария, согласно которому в 852 году какие-то датчане переплыли Балтийское море и захватили город в стране славян, ин юнибус славорум. Этот город может быть отождествлен с Новгородом. Получив большой выкуп, датчане возвратились домой. Возможно, тот же самый эпизод был записан в русской повести временных лет под датой 862 год. О недостоверности даты 862 год смотрите Ключевский, том 1, страница 101. «И они, славяне, изгнали варягов за море, и не дали им дани, и начали править сами». Ипатьевская летопись, колонка 15. Согласно так называемой Иоакимовой летописи, утраченной Луни, Выдержками из которой, однако, пользовался Татищев, имя славянского князя, изгнавшего варягов, было «Гастомысл». Судя по резюме Татищева к рассказу Иоакима о «Гастомысли», рассказ этот имеет характер легенды. Татищев, том первой страница 33. Хотя датчане были изгнаны, положение в новгородских землях не улучшилось поскольку путь на юг не был расчищен. Поэтому продолжался кризис, и не было справедливости в управлении, и рот восставал народ, и началась междоусобица. Ипатьевская летпись, колонка 15. Чтобы облегчить положение и открыть путь на юг, необходима была война против Хазар. Но такое предприятие требовало войск, которых явно было недостаточно в районе ильменя это вероятнее всего стало основной причиной призвания варягов об истории текста и литературной основе легенды о призвании варягов смотрите шахматов сказание о призвании варягов смирнов странице 151 152 давайте теперь проанализируем знаменитый рассказ в как он записан в «Повести временных лет». Он ведется по-разному в Ипатьевском и Лаврентьевском списках. Согласно Ипатьевскому списку, «Ркоша, Русь, Чуть, Словени, Кривичи и вся, Земля наша велика и обилна, А наряда в ней нет, Да поидите, княжить, И володеть нами». Ипатьевская летпись колонка 15 Несомненно, под названием «Русь» здесь подразумеваются члены шведской колонии в Старой Руси, главным образом купцы, ведущие торговлю с русским каганатом в Приазовье. Их целью в призвании варягов было в первую очередь вновь открыть торговый путь на юг с помощью новых отрядов скандинавов. С течением времени смысл первоначального рассказа был забыт. И в позднем варианте, сохранившемся в лаврентьевском списке, Русь больше не упоминается среди ильминских племен, призвавших скандинавов на помощь, а наоборот, согласно некоторым,